Эпилог В монастырской библиотеке из экономии дорогих свечей в железных светцах весело потрескивали лучины. Маврикий и Епифаний, сидевшие за столом напротив отца Фионы, отрежены были следить за светом, пока разговор, ради которого они здесь собрались, не закончится. В библиотеке стоял устойчивый запах ладана, Киновари и Костного Клея. Отец Фиона внимательно посмотрел на своих молодых помощников и перевел взгляд на следованную псалтырь. Лежащую посередине стола. Дети мои, произнес он мягко, пришла нам пора принять решение. Мы, конечно, молодцы. Мы раскрыли тайну псалтыри, обезвредили банду разбойников и пресекли новые преступления. Наконец, мы отыскали либерею Ивана Грозного. А теперь вопрос: что делать дальше? Как что? воскликнул разгорячившийся вдруг Маврикий. Рассказать! Показать людям!» «Ты тоже так считаешь?» — с улыбкой спросил Фиона, умолчавшего Епифания. «Я не знаю», — запинаясь, ответил тот, отводя глаза в сторону. «Да чего там не знать, брат Епифаний?» — продолжал шуметь послушник, размахивая руками. «Ты чего в самом деле?» «Погоди, Маврикий», — осадил его Фиона, беря псалтырь в руки. «Давай я кое-что объясню, если позволишь». Маврикий тут же замолчал и согласно кивнул, сообразив, что отец Фиона все равно лучше знает, что делать с их находкой. Монах молчал довольно долго, прежде чем начать говорить. Наконец он негромко произнес, глядя в глаза своим юным друзьям. «Дело в том, Маврикий, что из лучших побуждений и желая пресечь зло, мы невольно раскрыли загадку, которая нам не принадлежит. Не мы с тобой являемся хранителями этой тайны». Не нам и рассказывать о ней людям. Маврики, сообразив, о чем говорит наставник, понимающе закивал головой и уставился на Епифания, который по-прежнему сидел, опустив голову, и молчал. Есть еще одно. Феона задумчиво глядел на псалтырь. Обитель наша маленькая, большим влиянием не пользуется. Как думаете, что будет после того, как мы объявим о нашей находке? Ее заберут в Москву подал, наконец, голос Епифаний. «Правильно», — согласился Феона. «Обязательно заберут. Дела в державе нашей не очень идут. Земли отцов под пятой иноземцев. Разорение кругом. Войско слабое. Денег в казне нет. Кто поручится, что очередной Аркудий не вывезет библиотеку в Ватикан, Лондон или хотя бы в Варшаву? Или растащит ее по частям наши, доморощенные книжники? Вот и нет библиотеки а разве для того ее с такой предосторожностью прятали, чтобы потом бездарно потерять только из-за того, что трое дотошных иноков разгадали загадку. Царь Иван Васильевич предвидел беды, которые постигнут страну после его смерти. Вот и спрятал часть сокровищ мудрости человеческой в надежде, что наступят времена, когда сделать это можно будет безбоязненно. «А если не наступят такие времена, отче?» — спросил Маврикий. Наступит, убежденно покачал головой Фиона в любом случае решать сейчас будем не мы фиона больше не говоря ничего протянул псалтырь епифанию тот испуганно посмотрел на наставника потом на псалтырь и осторожно принял ее из рук монаха он сидел держа ее на вытянутых руках и размышлял впрочем решение не заняло у него много времени. молодой монах протянул книгу обратно фионе и твердо произнес я отче думаю пусть все останется как было то есть, как будто ничего не было. «Как же так?» — произнес опечаленный Маврикий. «Неужто совсем ничего не возьмем? Ну, хотя бы ту, из кожи змеи!» «Нет, совсем ничего», — упрямо поджал губы Епифаний. «Если при наших жизнях наступит время, о котором отец Феона говорил, значит, все достанем из тайников Глединской горы. А нет, значит, будут другие поколения и другие хранители тайны Псалтыри». Отец Фиона удовлетворенно кивнул головой, принял из рук Епифания книгу и, подойдя к шкафу, отделявшему книжное хранилище от скриптория, поставил псалтырь в ряд с другими книгами библиотеки. «Да будет так», — произнес он и перекрестился. «Аминь», — произнесли его помощники, также перекрестившись. Отец Фиона постоял, глядя на полки с книгами и, видимо, думая о чем-то своем. Потом обернулся к Маврикию и Епифанию, все еще сидящими за столом, и весело произнес. «А теперь вон из библиотеки! Отдыхать! Скоро уже к заутренней позовут!» Конец.